Глава 43. Алису вынесла из метро человеческим потоком, нашпигованным чемоданами, сумками и тележками. Несколько раз ей больно прилетело по бокам и ногам. Она морщилась, потирая ушибленное место, но продолжала двигаться вперед. Что может быть больнее, чем то, что пришлось пережить совсем недавно? Думала она и тут же заставляла себя признать, что это была лишь ее вина. Пожалуй, «Следовало бы больше разбираться в людях и не ждать того, что они станут соответствовать твоим ожиданиям». В конце концов, разве не поэтому она обратила внимание на Андрея еще тогда, в их первую встречу? Вот уж кого меньше всего можно было назвать романтиком. Но все же. Внутри стянула болезненным узлом и никак не хотела рассасываться. В очередной раз реальность оказалась гораздо прозаичнее, чем рисовалась в «Радужных надеждах» кому-кому, а не Алисе, перестала отдаваться мечтам и верить в чудеса. Хотя разве это не чудо — вырваться из силков судьбы злодейки, которая так жестоко приковала ее цепями к собственному отцу? Вот если бы мы могли сами выбирать, от кого нам родиться. Сжимая горячей рукой телефон в кармане, Алиса отошла в сторону, чтобы не мешать возбужденным пассажирам, и несколько минут рассматривала огромные освещенные окна вокзала и часы на высокой башне. Все вокруг мерцало, двигалось, звучало и пахло. Какофония звуков и ароматов огромного города цепко вбирала в себя и не хотела отпускать. Возможно, окажись Алиса впервые в Москве в одиночестве, она не смогла бы шагу ступить, не поддавшись панике. Но за то время, которое она провела вместе с Андреем и его друзьями, ей удалось не только прочувствовать, но и настроиться на энергетическую волну столицы. Состояние Алисы сейчас можно было назвать подвешенным. Она чувствовала, дышала, смотрела, двигалась, но в то же время словно наблюдала за собой со стороны. Перед тем, как выйти из метро, она еще раз остановилась перед большой картой и внимательно ее изучила. Собственно, ей не нужно было запоминать схему целиком. Достаточно было лишь убедиться в том, что память не подводят, а нервы достаточно крепкие, чтобы не погрузить ее в пучину смятения и ужаса. Алиса отделилась от гранитной стены и пошла к вокзалу, стараясь не выделяться на общем фоне. Хотя, конечно, без багажа сделать это было трудно. Заметив крупную, одышливую женщину с тяжелыми сумками, Алиса подошла к ней и предложила помочь. Женщина дернулась, опасливо посмотрела на нее, но потом, видимо, оценив субтильность незнакомой девушки и объем собственной поклажи, пожала плечами. «Да я бы и сама. Ладно, коли тебе хочется. Опаздываю я, боюсь не управиться». «Успеете?» — улыбнулась Алиса, и, взявшись за вторую ручку одной из сумок, зашагала с ней рядом. Это помогло без излишней нервозности пройти сквозь металлоискатель и протиснуться через турникет, ведущий к платформе. Через несколько минут, выйдя к железнодорожным путям, женщина выдохнула и покачала головой. «Успела. Десять минут еще. «И что это ты за мной увязалась?» «Спасибо, конечно. Сама, что ли, едешь куда?» «Нет», — кивнула Алиса, потирая натертую сумкой ладонь. «Жду подругу. У меня еще есть время». «А, ну тогда ладно. Удачи тебе». Женщина подхватила сумки и, тяжело дыша, потащилась к небольшой очереди, скопившейся около проводника. Алиса скользнула глазами по надписи «Под вагонными окнами» и удовлетворенно кивнула. Достав телефон, убедилась, что зарядки достаточно, и, наконец, включила его, нетерпеливо покусывая губы. Когда на экране вспыхнуло уведомление о сообщении и пропущенных звонках, она задержала дыхание и недоверчиво нахмурилась. Глянув на быстро редеющую толпу, открыла сообщение, одновременно желая и страшась того, что может увидеть. Несколько коротких фраз заставили ее всхлипнуть, но тут же стиснуть зубы. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы с ней все было хорошо. Сделай хоть что-то. Чтобы он...» Она знала обо всех привычках отца и прекрасно осознавала, что своим побегом только усугубила ситуацию. В то время, пока в ней зрела любовь к Андрею, пока ее окружала красота огромного красивого города, ее мать подвергалась издевательствам, как физическим, так и моральным. Алиса знала это точно. И теперь, когда надежда быть с Андреем угасла, следовало хоть как-то изменить эту ситуацию. А именно, самой помочь матери. Иначе какая же она дочь? Нужно было взять себя в руки и действовать по плану, в надежде, что все удастся. Хотя какой к черту план? Кого она обманывает? Для того, чтобы действовать умело и слаженно, нужно иметь мозги, опыт, связи и деньги. Большие деньги. Сглотнув, Алиса оттянула чехол телефона и подцепила ногтем «Маленький выступ, чтобы достать сим-карту». Сунув ее в карман штанов, она торопливо подошла к проводнику и, приложив руки к груди, сказала, добавив голосу дрожи. «Простите, пожалуйста, я совсем забыла кое-что передать своей тете. Можно я заскочу на пару секунд?» Проводник взглянул на часы. До отхода поезда осталось пять минут. «Я быстро, ей самой очень неудобно. Вы же видели, как мы...» «Давай, только мухой» разрешил проводник, когда к ним подбежала молодая пара с рюкзаками и переноской, из которой выглядывал кругломордой британец. Алиса поднялась на подножку и зашла в вагон. Стараясь не пересекаться взглядами с пассажирами, она довольно уверенно шла по проходу и, когда увидела, как ей навстречу бежит смеющийся мальчик лет трех, а за ним его уставшая мать ухватилась за верхнюю боковую полку плацкарта. «Держите его! Вот я ему сейчас!» Алиса присела на корточки и раскинула руки. «Попался!» Мальчишка затопал на месте, захохотал еще громче, и матери удалось подхватить его на руки. Алиса поднялась и заторопилась назад. На платформе она огляделась, натянула капюшон на лоб и пошла к вокзалу. А поезд «Москва-Мурманск» отправился по намеченному пути. В метро она почувствовала, как тело сковывает напряжением, а затылок наливается тяжестью протянув карту она приложила ее к стойке турникета и едва не потеряла сознание когда за ее спиной раздался окрик девушка стойте